Глава пятьдесят шестая. С Машей во дворе. А ты? Раздался негромким голос из-за спины. Смелая. Маша обернулась и увидела старичка в обтреханном пиджачке, оказавшегося во дворе. Словно всегда тут было, а она только сейчас его заметила. Что это вы к нам без спросу? дерзко ответила она с перепугу. А я к вам с ревизией, вкрадчиво ответил старик. Проверяю, как живете, чем богаты. Чем будете мне рады?» Совсем забрендил пень трухлявый. Маша выросла в рабочем поселке и имела судимость за кражу по малолетству. Ее было не смутить такими заходами. «Вам здесь не рады?» Она догадалась, кто перед ней. Митька предупредила шантажист. по кто такой?» «Вступайте лесом!» «Мы с осаком Давидовичем были хорошими друзьями», — дробежащий голос детка окрасился гадкой насмешкой. Он мне все о вас рассказал. Как воровать ходили, как он замки для вас вскрывал, как вы возили как возчика с женой убили. Тупое выражение, возникшее на лице Марии и дворника прицелова чрезвычайно обрадовало. Как так? Сашенька не посвятила бы знанку темных дельшек? Да не может быть. Неужто ты Лешеньку перова, мужичка здешнего глаза не видела? Какого перова? Потом уфрол Капитонович понял, что о пировых женщинах впервые слышит, а значит, можно навесить ей на уши такой лапши, чтобы одноруки долго оправдывался, очерняя себя в глазах жены еще больше. Это внесет дополнительный раздор в семью, и это был не последний козырь на руках птицелова. — Лешенька Перов, женой, Алечкой, проживал тут неподалеку, в деревне Большое Каркино, не слыхала? Вот через него вещички с дела возили, а Аля у себя промеж соседей и мем приторговывала. Барыши делили, потом Сашенька с Зеленым из-за чего-то с ними рассурились, подкраулили 2 декабря в лесу и застрелили. Они них в деревне пока не знают, но по шматью скупленному о многом догадываются. Маша сразу ему поверила. Старик мог плести что угодно, а она принимала бы за чистую монету, потому что сама недавно участвовала в подобном деле. Сама организовала, сама изымела следы. «Что тебе нужно-то?» — взмолилась она. «Ничего неподъемного, утешил дедушка. «Денежек немножко. Десять тысяч рублей. Вы вполне потянете при ваших воровских доходах». Скиньтесь, от щедрот, и я буду помалкивать, а иначе в прокуратуру подам подробнейший рапорт. Следователю, только пальцем покажи, куда смотреть, а улики с мест преступления давно все собраны. Не отвертитесь. Всех заставят землю жрать. Впрочем, ты по бабской статье, может, лет пятнадцать получишь, ну, свекров десяточку. А мужиков подрастрел, конечно. Денисов приют отберу. Мария застыла, молчала. Знала, что разродается потом, когда шантажист уйдет. А сейчас она обратилась в белый соляной столб. «Или десять тысяч», — напомнил птицелов. «Это весьма по-божески».